Глава десятая. Анита Дане. «Я ведь уже говорил вам, Анита, что для меня Эолонс открыт. Для эльфов я не враг, а желанный гость. Всегда!» «С неким самодовольством», — сказал граф. «Черт!» — «Правду говорил». «Что вы провалились?» — яростно выдохнула я и, сверкнув глазами, спросила. «А как же я? На ваших спутников тоже будет распространено эльфийское дружелюбие?» «На спутницу?» — поправил меня мужчина. Мы отправимся на Эолонс вдвоем. И должен вас разочаровать. Дружелюбие эльфов нужно заслужить. Для них вы будете чужаком, Анита. Но так как вы со мной, то вас эльфы не тронут. Я расплылась в ядовитой улыбке. «Какая прелесть!» — протянула хидно. «И что дальше? Зачем вам это зелье?» Инквизитор горько усмехнулся и произнес, указывая кивком головы на кресло, предлагая расположиться в них для дальнейшего разговора. Это уже самое интересное, Анита. Когда мы опустились в кресло у камина, я выжидательно уставилась на мужчину. Граф какое-то время задумчиво глядел на пылающий огонь и был хмур. Я не стала его торопить, так как по напряженному лицу и позе поняла, что тема для него не просто важная, но еще и болезненная. «Вы ведь знаете о том трагическом событии, когда погибли маги, а многие лишились силы?» Неожиданно задал он вопрос. Я удивилась и честно ответила — «Конечно знаю. Вряд ли найдется хоть кто-то, кто не слышал о той трагедии. Тем более среди тех страшных покушений погибли и мои родители. Почему, вы спрашиваете?» Он кивнул и посмотрел мне в глаза. В тот день было совершено сразу несколько покушений. Правда, слово «несколько» совсем не подходящее для той трагедии. Со злостью усмехнулся он. «Да», — вздохнула я. Колоссальное количество магов и ведьм погибли, а многие потеряли силу или были покалечены. На последнем слове я осеклась и посмотрела на графа другим взглядом. «Подождите, на вас тоже было совершено покушение?» Он кивнул. «Была использована запретная магия уровня, превышающего все допустимые уровни, известные нам до того дня. Именно поэтому многие не смогли дать отпор должным образом. Но мне повезло. Я выжил. Потому как оказался сильнее большинства, хотя потерять часть силы — это как наполовину умереть». Он вздохнул и снова откнулся взглядом в камин. «Мне очень жаль», — прошептала я. Мужчина слабо улыбнулся и кивнулся словами. «Мне жаль всех тех, кто погиб, Анита. Они не заслужили этой участи. Граф вновь замолчал и долго смотрел на огонь. Я подождала, когда он вновь вернется из воспоминаний и продолжит разговор, но мужчина долго молчал. Я заерзала в кресле, поскребла ноготками подлокотники и спросила. «И все же, к чему все это?» Как связано зелье с той трагедией? Я подумала, что он желает с помощью зелья нырнуть в изнанку времени и очутиться в тот самый день. Но для чего? Сил он все равно не вернет и погибших не спасет. Инквизитор, наконец, отмер, и, сжав руки в кулаке, наконец, заговорил по существу. Имена тех убийц до сих пор неизвестны, Анита. Даже предположений нет, кто совершил ту чудовищную резню. Тайная служба короля работали в парах с магами других королевств и перевернули весь мир, но никого не нашли. Инквизиторы вместе с гончами с ног сбились, но все оказалось без толку. У меня от его слов волосы на голове зашевелились. «Погодите», — выдохнула обескураженная, подалась в его сторону. «То есть слова короля, что именно останутся под грифом «секретно туфта»? Просто никто не знает, то и зачем это сделал?» Граф горько засмеялся и покачал головой. «Не думайте же вы в самом деле, что корона честно рассказывает обо всех своих неудачах. Будь нам известны имена, их бы огласили». «Какой ужас!» — выпалила я и вскочила с кресла. «Это же... Они ведь могут напасть снова. Получается, мы все живем, как на пороховой бочке, и знаете что?» Остановилась напротив графа и уставилась на него сверху вниз. Рассерженно выговорила. «Это бессовестно со стороны властей умалчивать столь важную информацию. Жители нашего королевства, да и всего мира, должны знать правду, чтобы быть готовыми!» Инквизитор вздохнул и с улыбкой произнес. «Сразу видно, что вы не политик». «Политика — грязное дело, а я предпочитаю держаться от грязи как можно дальше». «Правильно делаете», — согласился Аддерли. «Так вы мне скажете, наконец, для чего вам это зелье?» вернула его к сути разговора. Инквизитор поднялся с кресла, наполнил два бокала. Нет, не нектаром, а Один протянул мне, другой осушил одним глотком, выдохнул и сказал. «Изнанка времени позволит мне увидеть их лица». Уже второй раз за вечер я чуть снова не выронила бокал. Почему королевская служба не использует это зелье? Почему вы? Граф прикрыл на секунду глаза, потом посмотрел на меня, как на маленького ребенка, и задал вопрос: Чем опасно зелье изнанка времени? Чуть осипшим от волнения голосом ответила: Можно не вернуться. Можно выгореть и остаться вообще без магии, можно лишиться рассудка, можно вернуться и привести с собой монстров. На каждое мое слово инквизитор согласно кивал, а когда я замолчала, произнес. Подобные зелья запрещены не просто так, как вы сами это понимаете, Анита. Но кто сказал, что корона для блага страны, как и другие королевства, не перепробовали все средства? Он подошел ко мне слишком близко. Наши тела вот-вот могли соприкоснуться, и я едва удержалась, чтобы не сделать шаг назад или отшатнуться от мужчины. И... Спросила, запрокинув голову, и буквально утонула в его потрясающих голубых глазах. «Дуду, сейчас, будь он рядом, дал бы мне своей лапкой под затыльник. А Айк сказал бы, что я дура. Не, я должна любоваться инквизитором, а инквизитор мной». Зелье варили они-то ведьмы и ведьмаки, и результат получился печальным. Ничего не вышло. Это раз. И два. Маги вернулись, кто без своей силы, а кто-то сошел с ума». Прошептал мужчина, и его шепот получился каким-то зловещим. Пробовали другие способы, тоже запрещенные, никакого толку. Защита тех магов уникальна и непробиваема. Один вариант узнать, кто это, проникнуть в изнанку времени. Все-таки я сделала пару шагов назад и сказала. «Но вы сами сказали, что ничего не вышло. А я никогда не варила это зелье, только лишь знаю ингредиенты, как варить и как питать свои силы, но я не могу дать гарантии, что все получится». «Анита». Я ведь уже говорил, что навел о вас справки. Вы уникальный зеливар, и я рад, что судьба свела нас хоть и таким неблагородным способом. Уверен, что рано или поздно к вам наведались бы офицеры из королевской тайной стражи, потому как попытки найти тех магов не прекращаются. Я потерла виски. Этот разговор начал меня утомлять. «Вы ведь желаете узнать, кто убил ваших отца и мать?» Прозвучал неожиданный вопрос. Резко вскинула взгляд на инквизитора и, покачав головой, резким тоном произнесла. Бьете по-больному, милорд. Разве? Неужели вам не интересно? Говорите, у вас расширенные полномочия? Ответила вопросом на вопрос. Именно, встретил граф мой раздраженный взгляд. Я так понимаю, выбора у меня нет. Произнесла недовольным и одновременно насмешливо издевательским тоном. Тогда я желаю получить гарантии. Какие гарантии вам нужны? поинтересовался Адерли. «Я хочу быть уверена, ваша светлость, что когда сварю запрещенное зелье, меня не накажут ни вы, ни кто-либо еще и не отправят на казнили в тюрьму. Это раз. Два. Вы завтра же выдадите мне документ, заверяющий, что земля принадлежит мне, и никто и никогда не сможет у меня ее отобрать. По типу «эта земля принадлежит вам незаконно». Три. Я не гарантирую, что у меня все получится с зелем. И если случится провал, никакой ответственности я также нести не буду». По моему удивлению и откровенному неудовольствию инквизитор-градоправитель ответил мгновенно. Договорились. На секунду растерялась, резким жестом провела по щекам и проговорила. Ладно, тогда когда мне ждать документы, вашу клятву о моих гарантиях и наш, собственно, говоря, отбытие к эльфам? Документы, клятва завтра. Невозмутимо ответил мужчина. Насчет путешествия отвечу, возможно, тоже завтра. Кивнула потом еще раз. Ага. «Хорошо. Тогда, раз мы обо всем договорились, то я поеду домой. Я прикажу подготовить карету». «Анита Дане. У меня имеется одно самое плохое качество — наивность. Признаюсь вам, я всеми силами стараюсь избавиться от этой черты своего характера, но, поверьте, и жить некоторые въевшиеся качества практически нереально. Я очень злюсь на себя из-за своей мягкотелости, так как получается меня очень легко провести». Ранее мне не приходилось напрямую вести дела с инквизиторами. Я видела, как общалась с этими личностями моя наставница. Слышала рассказы ведьм, Дуду очень много поведал. еще читала и только так и составила мнение о них. А тут Майкл Адерли — настоящий манипулятор, и этого у него не отнять. Уверена, что мужчина сказал мне правду. Но почему-то меня не покидает ощущение, что он обвел меня вокруг пальца. Вот чую нутром, что подвох есть». Я действительно наивная ведьма расповерила всем словам инквизитора. Стыдно, что я сразу не насела и не надавила на графа, чтобы раскусить его. Наивность и неспособность к жестким поступкам будут стоить мне спокойной жизни. По крайней мере, на тот срок, пока не сварю зелья. А это зелье я никогда не варила. И придется сначала сделать опытные варианты и прощупать их силой, чтобы понять, получилось или нет. Вернулась я домой в задумчивом и хмуром настроении. Оказывается, все домашние меня ждали и встретились с воскликами: «Ну, наконец-то! Я чуть хвост не съел, пока ждал тебя. Ты и так нервничала, так переживала и даже злилась, что я чуть не извелся, что в итоге они-то. Мяу!» — забегал вокруг меня Дуду. «Почему так долго?» — сплеснула руками Айка и недовольно покачала головой. «Приставал, да?» «Почему сразу приставал?» — закатил глаза мыши в пор, господин Ром. «Эй, лучше скажи, свои зелена град-правитель испытала!» «Ты лучше скажи, чем угощал тебя и что говорил!» Клинился в разговор гном господин Кхарк. Гостей в кафе уже не было, время позднее, мы закрыты. Помещение было убрано, и все кафе сверкало идеальной чистотой. На кухне тоже всегда все идеально. Господин Ром ненавидит грязь. А бытовая магия помогает приотлично справляться с уборкой всего кафе. Я устала, опустилась в кресло перед догорающим камином и, подперев кулачком подбородок и глядя на огонь задумчивым взглядом, как недавно это делал инквизитор, дождалась, когда все умолкнут, и тогда произнесла. «Все просто. Ему нужно зелье, и тогда земля по всем основаниям будет моя». Вышла сухо и вяло, да и чувствовала я себя так, словно из меня все соки выпили. Странно, моя защита не тронута, а такое чувство, будто Майкл Адерли присосался ко мне — точно энергетический вампир, и хорошо покормился моей жизненной энергией. Домашние переглянулись. Фамильяр запрыгнул ко мне на колени, заглядывая в глаза, пошевелил усами и проговорил. «Ты что-то не договариваешь, что?» «А какой какое ему надо-то?» прищурил свои умные глаза шеф-повар. «Будь что простой, не стал бы град-правитель заниматься шантажом». Господин Ром сама проницательность. «Уж не запрещенное ли?» Выдохнула Айка и сделала страшные глаза, еще и ладонями сжала свои пухлые щеки. «Что-то, мне кажется, запрещенное». Вздохнул гном. Я обвела взглядом своих друзей и коллег, и, можно сказать, семью. Грустно ему улыбнулась и проговорила. «Поклянитесь, пожалуйста, что никому, никаким способом не расскажете о том, что я сейчас вам скажу. Поверьте, мне не хочется брать клятву с близких, но если вдруг вас будут допрашивать или... Выпытывать посредством ментальной магии клятва не позволит. — Да, я, в принципе, не способен навредить тебе и выдать секреты. — махнул пушистым хвостом Дуду и шикнул на остальных. — А вы все быстро поклялись. — Да фигня, — фыркнул Айка. — Конечно, дадим клятву, о чем речь? — Мы все понимаем, поэтому не извиняйся. — пожал плечами Бен. — Само собой, — кивнул Ирмаш. Когда все дали магическую клятву, я тяжело вздохнула и сказала «Прошу, сядьте все». Переглянувшись, домочадцы заняли сидящие места. Дуду нервно замахал хвостом, чувствуя приближение неприятностей, и я выдала им эту неприятность. Городоправителю от меня нужно зелье изнанки времени. Минутное молчание, пока до всех дошли мои слова, и тогда у Айки отвисла челюсть. Дуду вытращал на меня желтые глазище и просто свалился с моих колен и воскликнул «Изнанка времени, черт побери! Это инквизитору не шубу в трусы заправлять!» Гном сунул бороду себе в рот и икнул. Повар просто глядел на меня неодобрительно и, как самый здравомыслящий, спросил. «А не это ты ведь отказала ему, верно? Скажи, что отказала. Скажи нам, ведьмочка!» Все уставились на меня в надежде, что я все-таки благоразумная ведьма, а не чуча-мачуча, и сказала инквизитору градоправителю «нет». «Анита!» — тронул меня лапкой Дуду. «Это все обаяние зла!» — произнесла Айка, когда подобрала с пола свою челюсть. «Он тебя соблазнял, да? Принуждал? И ты, чтобы он отвязался, согласилась?» Все сурово посмотрели на северную ведьму, и Дуду рыкнул. «Да переспи ты уже со своим аптекурем, и оставь извращенские мысли в отношениях остальных, тем более в отношениях ты «Мне пришлось согласиться!» сказала очень тихо, но все услышали. Дуду вздыбил усы, сверкнул желтыми глазами и, замахав от негодования хвостом, забегал вокруг меня с причитаниями. «Ну что за глупая ведьма мне досталась? Знал же, что надо с тобой вместе ехать. Зачем отпустил?» «Анита, прости меня, конечно, но ты дура», — покачал головой Ирмаш. «Никакая земля не стоит того, чтобы начинать заниматься запрещенной магией!» Хотела ответить Ирмушу, что все не так, как кажется, но не успела Ирта рта раскрыть, как меня опередила подруга. «А на дураков обижаться сущий грех?» — погрозила пальцем Айка. «Поэтому отвалились все от Аниты. Я лучше сама, как ее лучшая подруга, и почти что сестра уши деру и ремня вцеплю». Я надула губы и обиженно замолчала. Фиком. Не расскажу подробностей. Пусть мучается догадками. А то дура, уши надеру. Тоже мне умники. Кажется, всем нам необходимо выпить. Из всей нашей компании выдал адекватную мысль один бармен и отправился за барную стойку. «Анита!» — протянул мой кот. «Расскажи нам, как вообще прошла встреча и зачем этой всесторонней недоразвитой личности лезть в изнанку времени?» Он что, бессмертным себя считает? А мне вот жалко его мозг. Это же, наверное, очень больно, когда такие жуткие мысли его терзают. Прошептала Айка. Знаете что? психанула я, принимая из рук бармена бокал освежающего крепкого напитка. Лучше я вам расскажу все завтра. А пока пошла спать. Всем доброй ночи. Уснешь теперь тут? буркнула Айка. Я невозмутимо направилась к лестнице, а за спиной домашние возмущенно сопели, и только Дуду бежал впереди меня. Фамильяр уж точно не останет, пока не выложу ему все по полочкам и не поведаю о каждой секунде, проведенной с Майклом Адерле.